Глава 6. Белый город Алжир с высоты казался еще более белым, а синяя гавань выглядела черной. Она была забита судами всех мыслимых типов и размеров. В отделе по связям с общественностью при штабе Эйзенхауэра я обнаружил пустынную комнату для журналистов. Привычная толпа газетчиков куда-то испарилась. Не было видно и офицеров пресс-службы. Я попытался выяснить, в чем дело, но дежурные сержанты ничего внятного ответить не смогли. Они лишь сообщили, что офицеры пресс-службы находятся в полевом штабе Эйзенхауэра. Я попросил соединить меня по телефону. Мне сказали, что это невозможно, так как пресс-служба уже сутки как закрыта. Выводы было сделать нетрудно. Боевые действия должны начаться с минуты на минуту, гораздо раньше, чем я ожидал. Я опоздал. Я пропустил момент начала операции, а значит, не сделаю сенсационные кадры и останусь без работы. Известие о том, что я уволен, настигнет военных, когда я буду здесь, в Алжире. Все хлопоты были напрасны. Разница лишь в том, что домой меня отправят не из Лондона, а отсюда. Я бродил по пресс-службе, отчаянно надеясь, что меня, как обычно, спасет чудо. И оно свершилось. когда я зашел в уборную. Там я встретил своего коллегу, военного фотографа, в прискверном состоянии. Он страдал от солдатки, поноса, вызванного боевым пайком. И так часто бегал в туалет, что не мог никуда поехать. Он рассказал, что тренировался несколько месяцев, чтобы прыгнуть с парашютом вместе с десантной дивизией во время ее первого крупного боевого задания. Его послали снимать сицилийскую операцию, но он заболел. и в последний момент ему пришлось вернуться. Настроен он был весьма философски. Он не особенно любил прыгать с парашютом, и я понял, что это мой шанс одной диареи убить двух зайцев. Я спросил, смогу ли я подменить его. Он отправил запрос в штаб десантников, за мной прислали самолет, и я полетел на импровизированный аэродром близ Кайруана посреди Тунисской пустыни. Там стояли сотни транспортных самолетов и планеров, готовых взлететь в любой момент. Меня отвели в палатку для прессы. Там я обнаружил своего лондонского знакомого, капитана Криса Скотта. Он стал офицером пресс-службы 9 транспортно-десантного авиационного подразделения. Я рассказал, что со мной произошло. «И что? Ты по-прежнему враждебный иностранец? И по-прежнему бегаешь за девушками с розовыми волосами?» Я показал фотографию Пинки. Он долго смотрел на нее, потом сказал, «Очень печально, что тебя убьют во время этой операции. Мне придется лететь в Лондон и расстраивать девушку с розовыми волосами. Но для тебя, Капа, я это сделаю». Он представил меня командующему 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майору риджвею Тот был весьма приветлив. Если ты хочешь прыгнуть с парашютом и снять мою дивизию в бою, то мне все равно кто-то по национальности. Венгра, китаец или еще кто. Тебе раньше доводилось прыгать? Нет, цар но это не самое естественное занятие. Но ничего сложного. Когда мы вернулись в палатку, Крис ввел меня в курс дела. Пунктом назначения была Сицилия. За 6 часов до высадки морского десанта туда перебросят нашу дивизию. Воздушное десантирование назначено на час ночи, а баржи подойдут к берегу на рассвете. У Криса появилась идея. Он предложил мне занять место в самолете, который полетит впереди остальных, и сфотографировать летящих парашютистов. Самому при этом выпрыгивать не надо. Обратно я смогу вернуться на том же самолете. Если мне удастся снять первого выпрыгивающего парашютиста, то у меня будет фотография первого американского солдата, ступившего на сицилийскую землю. Мой самолет вернется в три часа ночи. Мы проявим пленку и отправим в Америку радиограмму. Фотографии придут туда раньше, чем новости о начале операции. Мои снимки появятся на первых полосах газет. Мне нравились все детали этого плана. Скотт становился мне все более и более симпатичен. вскоре нас позвали на инструктаж пилотом и офицером парашютистом описали все фазы предстоящей операции нам сказали что в пункте назначения нас могут встретить с зенитным огнем там много немцев тут-то каждый вспомнит о душе убедившись что каждый понял свою задачу нас отвезли к самолетам крис попрощался со мной и сказал что будет ждать моего возвращения на аэродром фотографию пинки я ему не отдал но он на всякий случай оставил ее адрес. Мы взлетели. В самолете было 18 парашютистов. Прыгать вместе с ними я не собирался, поэтому устроился в носовой части, чтобы не оказаться у них на пути, когда придет время десантироваться. Свет был выключен, но против использования вспышки никто не возражал. Когда мы долетим до цели, будет столько света от взрывов, что на этом представлении мою лампочку никто не заметит. Мы летели над самым Средиземным морем, Самолет трясло нещадно. Внутри было темно и тихо. Большинство десантников либо спали, либо сидели, закрыв глаза. Скоро я услышал какие-то странные звуки. Это у нескольких солдат началась страшная рвота. Кажется, они уже начали вспоминать о душе. Парень, сидевший рядом со мной, всю дорогу молчал. Но теперь вдруг повернулся ко мне и спросил. «А ты вправду гражданский?» «Да», — ответил я. Он снова ушел в себя, но минут через пятнадцать обратился ко мне опять. Ты хочешь сказать, что сам захотел сюда попасть? Тебя никто не заставлял? Так и есть, — ответил я, а про себя добавил, — если б ты только знал. Он снова умолк. На этот раз пауза была короче. То есть, если бы ты захотел, то мог бы вместо всего этого сегодня вечером улететь в Штаты? Вероятно, да. Наконец он спросил напрямую, «Сколько же тебе за это платят?» «Тысячу в месяц», — соврал я. Больше у него уже не было времени размышлять о моей работе. Из темноты показалась наша земля обетованная, озаренная светом горящих домов и бочек с маслом. Здесь получасом ранее прошли наши бомбардировщики, которые должны были произвести впечатление на вражескую приемную комиссию. Впечатление, по-видимому, оказалось... Недостаточно сильным. Немцы методично заполняли небо разноцветными трассирующими пулями. Уворачиваясь от них, наш самолет нырял то влево, то вправо. Зажглась зеленая лампа. Это был сигнал для парашютистов. Он означал, что пора готовиться к прыжку. Солдаты поднялись и выпрямили вытяжные фалы своих парашютов. Я приготовился снимать. Зажглась красная лампа. Сигнал к отделению. Мой сосед прыгал последним. Он повернулся ко мне и крикнул. «Мне не нравится твоя работа, дружище! Она слишком опасная!» Он выпрыгнул и самолет опустел. Я остался один на один с восемнадцатью вытяжными фалами, болтающимися на ветру в проеме открытой двери. Мне было безумно одиноко. Я бы немало отдал за возможность вместе с этими парнями Плыть по воздуху сквозь темноту. Крис ждал меня на летном поле. Он собрал в маленькой палатке импровизированную фотолабораторию. Жара под черным тентом стояла невыносимо. Чтобы проявитель не вскипел, Крис приказал сержанту принести из столовой два огромных куска льда. Тот противился. Лед предназначался для приготовления мороженого. Раздевшись, мы начали работать. под капал с нас прямо в проявитель. К тому моменту, когда у нас получились первые отпечатки, весь лед растаял. Мы откинули полог палатки, и в нее из пустыни ворвался прохладный вечерний бриз. Крис подогнал джип к палатке. Мы натянули на свои мокрые тела рубашки и штаны и помчались на полной скорости по пустой дороге. Мы ехали в Тунис, в пресс-лагерь, где ради сицилийского шоу усадили цензоров с радиоустановкой. Крис сосредоточенно вел машину по вечерней дороге, утыканной воронками от взрывов, а я тем временем решил посмотреть свои снимки. Они были слегка нерезкими немножко недодержанными, да и композиция их была далека от совершенства. Но это были первые фотографии высадки в Сицилии. Редакции получат их за несколько дней до того, как фотографы, работающие на флоте, доберутся до берега и смогут передать свои репортажи. К 7.30 мы доехали до Туниса. Цензоры без промедления дали разрешение на пересылку моих снимков. Мы вошли в столовую пресс-лагеря и в тот же миг по громкоговорителю официально объявили о начале операции в Сицилии. Журналисты, услышав эту новость, повскакивали со своих мест, а я негромко сказал, что как раз только что с Сицилии. Меня окружили охотники за сенсациями. Я оказался в центре внимания как единственный источник информации. Меня расспрашивали о деталях. Я дал поминутный отчет о полете, описал, как у бойцов менялось настроение и состояние желудка с момента взлета до прыжка. Пока я раздавал интервью, Крис вышел из столовой. Он вернулся как раз в тот момент, когда я набросился на яичницу. Он помахал мне прямо с порога. От еды отвлекаться не хотелось, но у Криса в руках я разглядел желтую бумажку. Когда я вышел из столовой, Крис сказал «Ну вот» и протянул бумажку мне. Я прочел на ней следующее. Военная пресс-служба Алжира проинформирована. Роберт Капа уволен Кольер, ТЧК. Приказано вернуться Алжир первые возможности. Это было сокрушительное поражение. Я сделал фотографии, но мне это ничего не даст. Пул военных фотографов, руководство которого вынудило Кольер уволить меня, использует эти снимки и сделает из них сенсацию. Но нигде не будет указан их автор. И я не получу за них ни цента. — Да провались оно все. — Пойду даем яичницу, — сказал я. — Погоди, — остановил меня Крис. — Ты все еще готов прыгнуть с парашютом? Сегодня ночью десантируется подкрепление. Если ты полетишь... Никто не сможет тебя найти еще несколько недель, а я не стану подтверждать получение телеграммы до завтрашнего утра. Так я и остался без яичницы. Крис повез меня обратно по той же дороге в лагерь, где войска подкрепления готовились к предстоящей ночью работе. Крис без труда пристроил меня в десантные войска. Мне выдали парашют. Ничего никому объяснять не пришлось. В полночь мы поднялись в воздух. Во второй раз за эти сутки я летел на Сицилию. Теперь я был в одной упряжке с бойцами и, как и все, думал о душе. Мои познания о прыжках с парашютом были весьма скромными. Мне надо было выйти в открытую дверь с левой ноги и сосчитать 501, 502, 503. И если основной парашют после этого не раскроется, дернуть за кольцо запасного. Я был слишком вымотан, чтобы думать обо всем этом. Да и не хотел. Я просто уснул. Меня разбудили незадолго до включения зеленого сигнала. Когда настала моя очередь, я шагнул левой ногой в темноту. Соображал я плохо, и вместо того, чтобы считать секунды, повторял «Вот прыгает уволенный фотограф!» Я почувствовал толчок. Парашют раскрылся. «Вот уволенный фотограф летит!» — сказал я с удовлетворением. Меньше чем через минуту я опустился на дерево. среди леса. Остаток ночи я провисел на стропах, и мои плечи узнали, сколько весит моя задница. Генерал был прав. Это не слишком естественное занятие. Вокруг шла ожесточенная перестрелка. Я не решался звать на помощь. Из-за моего венгерского акцента я рисковал быть убитым не только врагами, но и своими. Наутро меня нашли трое парашютистов. Они перерезали стропы и помогли мне спуститься. Я попрощался со своим деревом, и... Наши отношения были очень близкими, разве что слегка затянувшимися. Наша оперативная группа из четырех человек не горела желанием биться с врагом, поэтому мы осторожно перемещались от одного дерева к другому, долго обдумывая каждый шаг. Чем реже становился лес, тем дольше длились обсуждения дальнейших действий. Выглянув из-за последнего дерева, мы увидели маленький домик сицилийского фермера, стоявший посреди поля ярдов в двухстах от нас. В лучших военных традициях мы поползли к нему на животах. Три солдата окружили дом, заняв таким образом стратегические позиции и приготовившись стрелять из своих томми-ганов. Поскольку автомата у меня не было, а в группе я прослыл лингвистом мне дали задание стучаться в двери. Мне открыл пожилой сицилийский крестьянин в ночной рубашке до пят. Он смотрел на меня так, будто я с неба свалился. Похоже, он впервые видел комбинезон парашютиста. На рукавах у нас были нашивки с американским флагом, но смуглые, слегка средиземноморские черты моего лица впечатлили его больше, чем все остальное. Он скрикнул «Сицилиец! Сицилиец!» и крепко обнял меня. Солдаты опустили свои автоматы, и мы спешно вошли в дом. Я не знал ни слова по-итальянски и пытался на ломаном испанском объяснить старику, что из всей родни только прадедушка был с Сицилии. В ответ на меня обрушился поток непонятных слов, среди которых то и дело звучало что-то вроде «Брукелин». -э Один из бойцов, услышав это, ткнул себя в грудь. «Я! Я из Бруклина!» Разговор стал налаживаться. Мы установили, что американцы любят сицилийцев, и сицилийцы любят американцев, что американцы не любят немцев, и сицилийцы их тоже ненавидят. Покончив с этими прелюдиями, я перешел к делу. Надо было выяснить, где мы находимся, есть ли поблизости немецкие войска?» Мы разложили на столе шелковую карту военных действий. Восторгавшись качеством ткани, крестьянин поставил большой палец на точку в глубине острова, миль на 25, удаленную от официальной границы зоны десантирования. Он сказал, что ночью какие-то немецкие части прошли по дороге, ведущей к побережью, но не стали останавливаться, и, вероятно, больше никого в округе нет. Он снабдил нас продуктами и вином, и мы вернулись в лес. Там мы провели три дня. Днем ложились спать, а ночью пробирались вперед, взрывая по дороге небольшие мосты. На четвертый день нас нагнали передовые части первой дивизии. Их не очень впечатлила наша воинская доблесть. Мне, как фотографу, все эти приключения ничего не дали. Единственной фотографией, которую я снял, был портрет пожилого сицилийского фермера. компания на Сицилии обернулась гонкой Впереди шла итальянская армия, которая в равной степени боялась и американцев, и немцев, поэтому ее солдаты разбегались во все стороны. Немцы двигались медленнее итальянцев, но и они сдавали позиции. Им на пятки наступал безработный враждебный иностранец, которого, в свою очередь, преследовал весь отдел по связям с общественностью американской армии. Сзади всю эту кавалькаду безжалостно подталкивали вперед танки генерала Паттона. страшно грохочущие и покрытые пылью. По ходу дела я снял огромное количество классных фотографий. Но провести их через цензуру и передать на Большую Землю можно было только с помощью отдела по связям с общественностью, от которого я старательно скрывался. Более того, единственным пунктом, куда я мог отправить свои снимки, был пул военных фотографов, которому не было до меня никакого дела. Отснятые пленки накапливались в моем рюкзаке, а шансы на то, что их удастся напечатать, таяли с каждым днем. Меньше чем через три недели мы оказались у нашей главной цели. Мы дошли до пригорода в Палермо. Немцы ретировались, а итальянские войска биться с нами не собирались. Джип, в котором я сидел, въехал в город следом за первыми танками второй бронетанковой дивизии. Вдоль дороги, ведущей в центр, выстроились десятки тысяч обезумевших сицилийцев. Они махали нам белыми простынями и самодельными американскими флагами, на которых не хватало звездочек, зато было слишком много полосочек. Похоже, у каждого был кузен в Бруклине. Все единодушно принимали меня за сицилийца. Представители мужского населения трясли мне руку. Пожилые дамы бросались меня целовать, а юные забрасывали джип цветами и фруктами. В общем... фотографировать мне просто не давали. К воротам Палермо мы подошли без единого выстрела. Лейтенант, командующий танками, связался по рации со штабом и запросил приказ о входе в Палермо. Когда в штабе узнали, что город не сопротивляется, то велели остановиться и дожидаться командующего. Ругая штабных последними словами, мы стали ждать. Вскоре прибыл командующий корпусом генерал Киз в сопровождении кучки помощников и военных полицейских. Полиция мгновенно взяла колонну под свой контроль, блокировав дальнейшее продвижение танков, солдат и военных корреспондентов. Генерал Киз приказал вывести из ликующей толпы несколько итальянских жандармов и привести их к нему. Жандармов привели. Генерал сказал, что ему наплевать, виновны они в чем-либо или нет. Единственное, чего он требовал — выдача итальянского генерала, командующего Палермо. Жандармы закивали, но не пошевельнулись. Киз раздраженно потребовал найти переводчика, и тогда я предложил свои услуги. Каким-то образом я смог объяснить жандармам, что генерал хотел бы избежать ненужного кровопролития, а для этого итальянский генерал должен объявить народу условия капитуляции. Жандармы закивали «Си-си», забрались в джип и вместе с несколькими военными полицейскими поехали в центр города. Через пятнадцать минут джип вернулся. На заднем сидении, зажатый между двумя улыбающимися жандармами, ехал очень потный и несчастный итальянский генерал. Кис махнул ему, чтобы тот перебрался в его автомобиль. Он повторил военным полицейским приказ о запрете на вход в город. На его автомобиль был выдружен белый флаг. Создавалось впечатление, что он собирается брать Палермо без армии. «Ну вот и началась моя капитуляция», — подумал я. Однако, когда автомобиль уже готов был тронуться, генерал Кис повернулся ко мне. «Переводчик, иди-ка сюда!» — приказал он. Мы поехали во дворец губернатора. Генерал Кис потребовал немедленной и безоговорочной капитуляции города и военного округа Палермо. Я перевел на французский, поскольку знал этот язык лучше всего и надеялся, что итальянец тоже его знает. Он ответил мне на идеальном французском, что был бы рад. Но это невозможно, поскольку четыре часа назад он уже сдал город американской пехотной дивизии, вошедшей в Палермо с противоположной стороны. Генерала Киза взбесила эта неувязка. «Отставить болтовню, солдат! Я требую безоговорочной капитуляции, и я требую ее немедленно!» Я объяснил итальянцу, что сдаваться во второй раз куда проще, чем в первый. К тому же генерал Киз... командующий корпусом, и он, несомненно, разрешит ему взять в лагерь военнопленных бумаги и личные вещи. Вопрос был решен. Итальянец объявил о капитуляции на французском, итальянском и сицилийском, а потом спросил, нельзя ли ему взять в лагерь военнопленных пленных еще и жену. Моя переводческая задача была решена, я отправился фотографировать. После завершения церемонии капитуляции я увидел, как итальянского генерала ведут в тюрьму. в полном одиночестве и с пустыми руками армия вступила в Палермо. на первом джипе с журналистами ехал эрни пайл он помахал мне рукой и крикнул черт побери безработный враждебный иностранец за тобой гоняется вся пресс-служба я понял что отпраздновать победу в Палермо мне не удастся я отдал пленки эрни и попросил отправить их в журнал life когда они увидят эти снимки Им придется взять меня на работу. Хотят они того или нет. Надо было выбираться из Палермо, причем пешком. Уходя от удовольствия, которое предвещала первая занятая нами столица, я понял, что мне жутко надоело быть уволенным фотографом. Я понятия не имел, куда идти, но знал, что первая дивизия бьется где-то в центре Сицилии. У меня там были приятели, и я решил найти их. Где именно их искать мне было неведомо. На это ушло три долгих дня. Два генерала, тери Аллан и Тедди Рузвельт, относились ко мне дружелюбно, но в штабе дивизии появляться было опасно. Все уже прознали, что я не имею права делать вид, будто у меня есть аккредитация военного фотографа. Посему я обошел стороной штаб и влился в 16 пехотный полк, который стал мне родным еще в Северной Африке. Полк как раз собирался атаковать Троину, маленький городок, торчащий на холме. Битва оказалась трудной. На взятие троины потребовалась целая неделя. В боях погибло много хороших ребят. Мне впервые довелось поучаствовать в атаке от начала до конца. Я смог сделать несколько хороших снимков. Это были очень простые фотографии. Они демонстрировали, насколько на самом деле скучен и незрелищен бой. Чтобы делать сенсационные снимки, нужны везение и скорость. Большинство таких картинок на следующий день после публикации уже никому не нужны. А вот солдат, снятый в бою под Троиной, через 10 лет посмотрит на фотографию, сидя у себя дома в Огайе, и скажет «Да, так все и было». Прелестная деревенька на холме лежала в руинах. Немцы, державшие оборону, ночью отступили, оставив мертвых и раненых мирных жителей на произвол судьбы. Мы встали на маленькой площади перед церковью, совершенно выдохшиеся и полное отвращение. Все бессмысленно. Это битва, эти смерти, это съемка. Так думал я. Мои размышления прервал Тедди Рузвельт, который всегда появлялся в самый ответственный момент. Он легонько ткнул меня своей тростью и сказал, «Капа, в штаб дивизии пришло уведомление о том, что ты теперь работаешь на журнал life Я так долго ждал эту новость. Так на нее надеялся. Но теперь, когда она пришла, я не обрадовался. Безработный враждебный иностранец, которым я был в Троине, был гораздо больше причастен к этой войне, чем официально аккредитованный фотограф журнала life Блудный сын возвращался в Палермо на джипе. По дороге генерал Тедди читал стихи, А лейтенант Стивенсон распевал ковбойские песни. У меня кружилась голова. Мы остановились перекусить, но я отказался от еды. Мои попутчики заметили, что я какой-то бледный. Сомнений не было. Малярию и новую работу я заполучил одновременно. В госпитале кормили отвратительно, зато там была симпатичная медсестра. «Я не мог ничего есть». И доктор попросил сестру выдавать мне каждый день несколько рюмок виски, чтобы разбудить во мне аппетит. Медсестра принесла подшивку американских газет, и я обнаружил, что мои снимки высадки на Сицилии были использованы буквально всеми американскими изданиями. Я нигде не упоминался. Но это с лихвой компенсировал журнал «Лайф». Фотографии взятия «Палермо» они поместили на семи первых страницах журнала. Там было не только мое имя, набранное жирным шрифтом, но даже моя физиономия в небольшой рамке. Это значило, что я штатный фотограф этого журнала. Я спросил у сестрички, где в Палермо можно найти хорошую еду. Она сказала, что при отеле Excelsior есть один очень симпатичный нелегальный ресторан. Замерив пульс, она сообщила, что у меня все еще температура, и что, когда стемнеет, можно будет незаметно выбраться из госпиталя через окно подвала. Мы ели прекрасный стейк и пили местное шампанское. В общем, все было отлично. Вернулись мы довольно поздно. Окно оказалось запертым Я поступил как кавалер из XVIII века. Отпустил медсестру, а сам вошел в госпиталь через главный вход и сказал, что я новый пациент. «Кажется, у меня малярия», — добавил я. На меня снова оформили все бумаги. К сожалению, я попал в свою же палату, и осматривать меня пришел тот же доктор. На этот раз меня уволили из госпиталя.